Студия Медиа Книга представляет Генри Райдер Хаггард Месть Майвы Читает Ольга Андреева Глава первая Хопа упрямится В один славный осенний день мы отлично поохотились с моим приятелем Аланом Кватермейном в его поместье в Йоркшире и вернулись к обеду в самом веселом расположении духа. Наши сумки были туго набиты дичью, И в довершении удачного дня Аллан сделал уже на обратном пути три поразительно метких выстрела по трем бикасам, которые летели разом с трех сторон, довольно далеко от нас. Несмотря на уже наступавшую темноту и поднявшийся довольно сильный ветер, он не дал ни одного промаха и уложил всех трех, одного за другим. Подобная быстрота и меткость поразили даже меня, привыкшего к охотничьим подвигам моего приятеля. — Ну, Кватермейн, — сказал я ему с невольным восхищением, — хотя вы и превосходный охотник, а все же, я думаю, вам нечасто приходилось делать на своем веку такие выстрелы. — Пожалуй, вы правы, — ответил он с довольной улыбкой. — Это напоминает мне случай, произошедший со мной в Восточной Африке. Но тогда дичь была покрупнее бекасов. Я уложил тремя выстрелами трех слонов. Только тогда делом могло кончиться иначе. Слоны чуть было не убили меня самого. Слова моего приятеля сильно заинтересовали меня, и я дал себе слово при первом удобном случае заставить его рассказать об этом приключении. Случай представился в тот же вечер. К обеду в Грендж, так называлось поместье Кватермейна, приехали еще двое его знакомых, сэр Генри Курте и мистер Гуд, оба также страстные охотники. Обед прошел очень весело. Выйдя из-за стола, мы все вчетвером уселись с сигарами около пылающего камина и принялись болтать. Разговор, конечно, зашел об охоте. Каждый из нас рассказывал о своих приключениях. Гуд поведал, между прочим, как однажды охотился в горах Кашмира за каменным бараном и загнал его в расщелину, из которой тому, казалось, не было выхода. Перед ним зияла бездонная пропасть, по крайней мере, в тридцать футов шириной но баран, недолго думая, махнул через пропасть. Тогда Гуд выстрелил в него и убил на повал. Баран перевернулся в воздухе и полетел в бездну. Гуд уже думал, что добыча потеряна для него, но, к счастью, баран зацепился своими огромными рогами за выступ скалы и висел до тех пор, пока Гуд не ухитрился накинуть на него петлю и таким образом втащить наверх. История эта была встречена слушателями с нескрываемым недоверием, что заметно рассердило рассказчика. «Если вы мне не верите, — воскликнул он с досадой, — то пусть кто-нибудь из вас расскажет о приключении, равносильном моему. Я поверю, я знаю по опыту, что на охоте может случиться все, что угодно». «Слово за вами, Кватермейн», — вмешался я. «Расскажите о трех слонах, о которых упоминали Давича». «Куда мне гнаться за гудом?» — Аллан лукаво кивнул на раздосадованного приятеля. «Такие диковинные случаи, какие бывают с ним, приключаются не с каждым». А впрочем, пожалуй, я опишу вам кое-что из моих похождений в Восточной Африке. Среди них есть довольно интересные». И Алан начал рассказ. «Вы знаете, что я приехал в Африку с небольшим капиталом. Там я открыл было судную кассу в Притории, в компании с одним из тамошних дельцов. Договор был заключен на том условии, что я вкладываю в дело мой капитал, а он свой опыт». Но наша затея не выгорела. Через четыре месяца после открытия кассы нам пришлось закрыть ее, и почему-то вышло так, что мой капитал перешел в руки компаньона, а опыт, увы, достался на долю мне. Я понял, что держать судную кассу не по моей части и решил заняться охотой на слонов, как делом наиболее мне подходящим. Из всех средств у меня осталось не более 400 фунтов стерлингов. На эти деньги я закупил все необходимое для экспедиции – Сел в Дурбане на пароход, шедший в бухту Делагоа. Нанял там двадцать носильщиков и двинулся к северу, по направлению Климпопо. В первые же три недели все мои люди переболели лихорадкой. Я один остался здоров, к великой своей радости, так как хворать мне было некогда. Нужно было охотиться, чтобы наш караван не испытывал недостатка в пище. А дичи в пустынной местности, по которой мы шли, нам попадалось совсем немного. На двадцатый день мы добрались до берегов довольно широкой реки Гануру, перешли ее вброд и направились к высоким горам, синие хребты которых выселись вдали. Насколько мне известно, это было продолжение драконовых кор, тянувшихся к берегу на протяжении 50 миль или около того. Длинный отрок, оканчивавшийся весьма высокой горой. Этот отрок, как я узнал впоследствии, разделял владение двух туземных властителей одного звали Ньяла, другого Вамбе. Земли Ньялы лежали к югу, а владение Вамбе – к северу. Ньяла был вождем племени Бутана, происходившего от зулусов, а Вамбе властвовал над племенем Матуку, гораздо более многочисленным и имеющим много общего с племенем Басута. Матуку – племя более развитое, чем Бутианы, Они строят себе шалаши с дверями, даже скрытыми навесами перед дверью, умеют отлично выделывать кожи и носят что-то вроде куртки вместо грубой умудши. Умудша – набедренная повязка передник, зулу, которой бутианы укрывают верхнюю часть тела. Лет 20 назад матуку напали врасплох на бутианов, перебили большую часть их племени, а остальных сделали своими данниками. Но в то время, к которому относится мой рассказ – бутяны начинали обретать независимость и, понятно, тяготились игом Матуку. Я слышал еще в Делагуа, что в густых лесах, на склонах и у подножия гор, граничащих с владениями Вамбе, очень много слонов. Но вместе с тем я наслышался много дурного о самом Вамбе, жившем в Краале, расположенном на склоне горы и укрепленном так хорошо, что его считали совершенно неприступным. Мне рассказывали, что он – самый жестокий властитель в этой части Африки. И, между прочим, хладнокровно перерезал целую партию англичан, приехавших поохотиться на слонов в его владение. При них в качестве проводника находился друг моего детства – Джон Эвери, и я часто со вздохом вспоминал о его безвременной кончине. Это, однако, не отбило у меня желания пробраться во владение Вамбе, где было так много зверей, ради которых я предпринял экспедицию в эту дикую часть Африки. Я вообще не боялся туземцев. К тому же я, как вам известно, немного фаталист, и потому был убежден, если мне на роду написано, чтобы Вамбе отправил меня на тот свет, следом за моим приятелем Эвери, то так тому и быть, что бы я ни делал. Через три дня после того, как вдали показались горы, мы почти достигли их подножия. Идя по берегу реки, протекающей через леса вблизи гор, мы вступили в земли грозного Вамбе. Но прежде мне пришлось испытать нешуточную схватку со своими носильщиками. Когда мы достигли границ его владений, они сели на землю и наотрез отказались следовать за мной дальше. Все мои уговоры были напрасны. Сколько я не доказывал, что чему быть того не миновать, они стояли на своем. Теперь, говорили они, наша шкура цела, А если мы войдем в земли Вамбе, не спросясь его, она скоро сделается похожей на лист, изъеденный червями. Судьба ходит в его владениях, а мы не пойдем туда, чтобы с ней не встретиться. «Как же вы поступите, если я не захочу возвращаться назад?» — спросил я в конце концов. «Мы пойдем назад одни, Макумазан», — дерзко заявил Хоба, старший у носильщиков. «Хорошо», — проговорил я хладнокровно, хотя желчки пела во мне, «только помните...» «Вы все-таки недалеко уйдете». С этими словами я прислонился к дереву и взял в руки ружье. «Ступайте», — продолжал я, — «но предупреждаю. Первому, кто пойдет, я выстрелю в спину. А вы знаете, я промаха не даю». Хоба замахнулся на меня копьем, который держал в руке. К счастью, все ружья лежали у дерева возле меня, но одумался и, не говоря ни слова, пошел назад. Я тоже молча прицелился в него. Прочие стояли неподвижно, не спуская глаз с дула моего ружья. Он явно храбрился, однако время от времени поглядывал на меня украдкой через плечо. Когда он отошел от меня ярдов на двадцать, я сказал ему спокойно. «Послушай, Хоба, лучше вернись, не то выстрелю». Я играл в опасную игру. Понятно, я не собирался стрелять. Какое право имел я убивать человека за то, что он не хотел подвергать свою жизнь опасности ради моей прихоти? Но я чувствовал, что нужно сделать так, чтобы они слепо повиновались мне». Поэтому я стоял, злой при злой и целил ему прямо в спину против сердца. Он сделал еще несколько шагов и вдруг обернулся. «Не стреляй, Баас, я пойду с тобой!» – крикнул он, протягивая ко мне руки с умоляющим видом. «И отлично сделаешь!» – заметил я совершенно спокойно. «Иначе тебе пришлось бы убедиться, что судьба ходит не только во владениях Вамбе». Тем дело и кончилось. Хоба был зачинщиком сопротивления – Когда покорился он, покорились и другие. Доброе согласие между мной и моими подчиненными было восстановлено. Мы перешли границу, и на другой же день я всерьез принялся за охоту. Глава 2. Первая Охота. Местность в пяти или шести милях от высокой горы, о которой я упоминал раньше, самая живописная из всех, какие я видел в этой части Африки, за исключением страны кукуанов. А трог, отходящий почти под прямым углом от главной цепи, образует широкую логовину в виде громадного полумесяца. Река пересекает ее, как серебряная лента, на протяжении 30 миль. По одну сторону реки растет густой кустарник в перемешку с зелеными просеками, на которых местами виднеются группы высоких деревьев, одинокие холмы и крутые скалы, возвышающиеся к небесам, так прямо и гордо, как будто это монументы, поставленные рукой человека, а не памятники, воздвигнутые самой природой в честь прошлых веков. Все это обширное пространство кажется громадным парком. По другую сторону реки тянутся попеременно то зеленые болота, то сочные луга. Вся эта изумрудная поверхность поднимается чуть заметным отрогом к лесу, который начинается на склоне гор приблизительно в тысячи футов над равниной, И ведет почти до вершины. Многие деревья так высоки, что птицу, сидящую на верхушке одного из них, не убить из обычного ружья. Все они перевиты гирляндами из темно-зеленого висячего мха, местами разукрашенного громадными орхидеями всевозможных ярких цветов. Мох этот растение весьма полезное, туземцы добывают из него чудную темно-пурпуровую краску и красят ее кожи и ткани. Вечером того же дня, когда состоялась вышеописанная стычка с хоба, мы расположились на ночлег на опушке леса. А на другой день рано утром я отправился на охоту. Так как у нас было мало мяса, то мне хотелось убить буйвола, прежде чем отправиться на поиски слонов. Пройдя не более полумили, мы увидели в лесу тропинку, шириной с порядочный проселок, очевидно проложенную целым стадом буйволов, которая, по всей вероятности, имела обыкновение ходить туда, на водопой, к реке, а оттуда опять тем же путем в прохладную тень леса. Взяв с собой хоба и еще двоих носильщиков, я смело пошел по этой тропинке. Чем дальше мы шли, тем гуще становился лес. Ярдах в двухстах от опушки, кустарник, росший между деревьями, стал настолько плотен, что, ни будь тропинки, мы бы не смогли сделать и шагу вперед». Мои спутники не хотели идти дальше, говоря, что если нам попадется зверь, то некуда будет убежать от него. Я отвечал им, что они могут вернуться, но что я, конечно, пойду вперед. Им стало стыдно, и они пошли за мной. Так прошли мы ярдов пятьдесят. Наконец тропинка вывела нас на небольшую просеку. За ней опять начинался лес, но в нем уже не было широкой тропинки, виднелись только узенькие проломы. Очевидно, стадо, выйдя на просеку, разбилось и пошло дальше в разброд. Но сколько я не смотрел, нигде не видел буйволов. Выбрав один из проломов, я прошел по нему ярдов шестьдесят, и чем дальше я шел, тем больше убеждался, что дичь кишит вокруг меня, хотя и не видел ее. То мне слышался невдалеке треск ветвей, то особый звук, который производят буйволы, когда трутся рогами о ствол дерева, то, наконец, глухой рев свидетельствовал, что старый бык стоит, быть может, в нескольких шагах от меня. Я пробирался вперед на цыпочках, сдерживая дыхание и остерегаясь наступить на какую-нибудь сухую ветку, чтобы не спугнуть дичь. Мои спутники следовали за мной, дрожа от страха. Вдруг Хоба прикоснулся ко мне и, когда я оглянулся, молча указал влево. Я поднял голову и и взглянул через гущу вьющихся растений, которые сплелись между собой наподобие изгороди. За ней возвышался большой куст колючего алоэ, а за алоэ, в шагах в пятнадцати от меня, я увидел рога, шею и часть хребта огромного быка. Я тотчас схватился за ружье, но не успел еще прицелиться, как он тяжело вздохнул и лег на землю. Что мне было делать? Стрелять в него, пока он лежал, я не мог, у меня не было точки опоры для прицела. Подумав немного, я решился ждать, рассчитывая, что когда-нибудь ему все же придется встать. Сел на землю и закурил трубку, в надежде, что табачный дым заставит его подняться. Но ветер дул не в его сторону, и дым не доходил до него. Тем не менее, эта трубка, как вы сейчас убедитесь, обошлась мне дорого. Прошло около получаса, а Буйвол все не двигался с места. Я, наконец, потерял терпение и стал прикидывать, как бы заставить его подняться. Пока я раздумывала об этом, не спуская с него глаз, с противоположной стороны послышался треск ветвей. Сначала я не обратил на это внимания, но треск становился все сильнее и сильнее, и вдруг, ярдах в сорока от меня, из лесу выскочил чудовищный величины носорог и устремился прямо на меня. Должно быть, он почуял мою трубку, это выманило его из чаще. Охотникам известно, как быстро бегают эти с виду неповоротливые твари. Не успел я сообразить, что мне делать, как нас уже разделяло не более восьми ярдов. Прицелиться и выстрелить времени уже не было. Я едва успел растянуться на земле и откатиться под кусты. Он пронесся мимо. На меня пахнуло особым, присущим ему запахом, и, уверяю вас, я потом целую неделю не мог забыть этого запаха. Его горячее дыхание обожгло мне лицо. Одной из своих чудовищных ног он наступил на мои широкие шаровары и слегка прищемил мне кожу. Мои спутники как раз преградили ему дорогу. Один из них успел подкатиться, подобно мне под кусты. Другой громко взвизгнул и прыгнул, словно резиновый мяч, прямо в куст алоэ. Но третий, мой бедный Хоба, не успел посторониться. Страшный зверь налетел на него, просунул ему рог между ног и подбросил вверх, как перышко. Он упал сначала к нему на спину, а уже потом на землю. Это смягчило падение». Хоба остался лежать на земле, громко охая, но, как оказалось впоследствии, не получил никаких серьезных ушибов. К счастью, носорог не обратил на него внимания и продолжал мчаться по направлению к кусту алоэ. Тут случилось нечто необычное. Заслышав шум, старый буйвол, спавший за кустом сном праведника, поднялся на ноги и, увидев несущуюся на него серую громаду, застыл в недоумении, как вкопанный. Носорог наскочил на него, подхватил рогом под брюхо, повернул на спину и пронесся как вихрь по направлению к просеке. Лес мгновенно ожил и наполнился разнообразными звуками. Всюду слышался глухой рев и топот ног разбегающихся буйволов. Я лежал на земле от всей души, желая, чтобы бегущая ватага миновала меня. «Один из моих людей, тот, который успел откатиться в куст, лес на дерево с таким проворством, будто от этого зависело, попадет ли он в рай небесный». Хопа лежал на земле, а тот, кто прыгнул колое, жалобно кричал на весь лес. Я взглянул в его сторону и увидел, что положение бедного малого незавидно, Он зацепился одеждой за колючку алоэ, крепкую и острую, как гвоздь, и повис в воздухе на высоте шести футов, а буйвол, вероятно, считая его виновником своего злоключения, яростно ревел и рыл копытами землю перед кустом, стараясь подкопать его и таким образом добраться до повисшего на нем бедняги. Чтобы спасти жизнь несчастному, нельзя было терять ни секунды. Я схватил ружье, наскоро прицелился и попал буйволу в правую переднюю ногу. Он с громким ревом повалился на землю. Тогда я подошел к нему ближе и вторым выстрелом в сердце убил его наповал. Между тем второй носильщик слез с дерева, хоба поднялся на ноги, и мы втроем принялись освобождать несчастного кафра, засевшего на алое. Немалого труда стоило нам отцепить его. Он дрожал, как лист, плакал, очутившись на твердой земле, набожно проговорил. Видно, мой дух-покровитель взглянул в мою сторону, иначе не быть бы мне в живых. Я всегда уважал искреннюю набожность, а потому не счел нужным намекнуть ему, что дух-покровитель удостоил воспользоваться моим ружьем, чтобы спасти его от смерти. Что же касается Хоба, то он еще больше утвердился во мнении, что судьба ходит по земле во владениях Вамбе. Убитый буйвол оказался, как я уже сказал, колоссальных размеров, поэтому мяса нам должно было хватить надолго». Отправив людей за ножами и помощниками, чтобы разрезать его на части и перенести на стоянку, я отправился на поиски носорога, наделавшего такого переполоха. Я никак не мог простить ему смешного положения, в которое он меня поставил. Большого труда стоило мне отыскать его, однако я все-таки его выследил, убил и вернулся на стоянку усталым, но очень довольным утренней охотой. Глава третья. «За слонами». С аппетитом пообедав жареной буйволятиной с консервами, закупленными еще в притории, я уснул, как убитый, тем славным сном, каким могут спать только охотники, истомившие ум и тело в преследовании опасного зверя. Но в четыре часа Хоба разбудил меня, сообщив, что Индуна, Индуна-советник, старейшина Зулу, одного из краалей Вамбе, прибыл к нам и желает меня видеть. Я велел позвать его. Явился тщедушный, болтливый старикашка в куртке и грязном коросе. Корос, плащ, накидка или одеяло из шкур, зулу, из кроличьих шкур, наброшенным на плечи. «Что тебе нужно от меня?» — сердито спросил я его. Было ужасно досадно, что он помешал мне спать. «Как ты смеешь беспокоить такого важного человека, как я, и нарушать мой отдых?» Я знал, с кем имею дело. Мой прием тотчас же заставил посетителя, вошедшего ко мне довольно нахально, принять рабский угодливый вид. Туземцев в этих краях проймешь только дерзким обхождением. Дерзость всегда кажется им признаком силы. «Прости, великий человек», — смиренно обратился он ко мне, — «сердце мое разбито твоими словами. Я понимаю, как нехорошо я поступил, что потревожил тебя. Но меня привело сюда очень важное дело». «Я слышал, что в наших краях пребывает великий белый охотник чудной красоты, но я и понятия не имел о том, как ты прекрасен, пока не увидел тебя. Можете представить, как рассмешил меня подобный комплимент моей топорной фигуре. Великий человек, будь нашим избавителем. Наш край опустошают три слона огромной величины. Прошлой ночью они вытоптали целое поле проса около нашего краля. Если не унять их, скоро нам всем будет нечего есть». Великий охотник, будь милостив, убей их, тебе это легко. О, так легко! Сегодня ночь будет лунная, наверняка они опять придут кормиться на наши поля. Поговори с ними своим ружьем, они падут мертвые к твоим ногам и перестанут есть наши просы. Предложение это восхитило меня, но я, конечно, не подал виду, напротив, заставил долго просить себя, пока наконец не согласился, при условии, что он послал к вам бегонца с извещением, что я прибыл в его владение и прошу у него позволения поохотиться в его лесах, пока сам не явлюсь к нему и не принесу ему гонго, подарок. Старик обещал тотчас же исполнить мое желание, но прибавил, что не ручается за ответ вамбе. Мы снялись с места стоянки и направились к кралю Индуны. Мы пришли туда ровно за час до заката. Краль был расположен в ложбине горы, частью поросшим мхом, частью засеянный просом. Он состоял приблизительно из десяти шалашей. Все они были обнесены одной общей изгородью из терновника. Только один шалаш стоял за ее пределами, в стороне, ближе к полям. В нем хранились снопы Проса и жила главная жена Индуны. Эта почтенная особа уже весьма преклонных лет поссорилась со своим супругом из-за предпочтения, которое тот оказывал своей младшей жене, молоденькой и хорошенькой, и объявив ему, что не желает дольше оставаться под его кровлей, перешла жить из лучшей хижины в крале в шалаш, служивший кладовой, то есть, говоря местным языком, оторвала себе нос, чтобы досадить своему лицу. Поблизости от этого шалаша рос огромный Баобаб а за ним находилось большое поле проса, наполовину опустошенное слонами. Взглянув на следы, оставленные животными, я изумился. Никогда в жизни не видел таких громадных. В особенности поразили меня следы старого самца, у которого, как уверяли туземцы, был всего один клык. В любом из этих следов можно было принимать сидячую ванну, так они были широки и глубоки. Все три слона, как утверждали туземцы, скрывались в лесах, лежавших за полями, и выходили только ночью. План мой был составлен быстро. Я решил влезть на дерево и оттуда стрелять по слонам, как скоро они появятся. Я объяснил этот план Индуне, и он пришел от него в восхищение. Значит, сказал он, мы можем спать спокойно в эту ночь. Чего же нам бояться, если великий белый охотник будет бодрствовать над нами как дух и охранять наши жизни? Я возразил ему, что он неблагодарное бестие, если думает спокойно спать в то время, когда я буду сидеть на дереве, в самом неудобном положении ради его интересов. Он опять оробел и почтительно заметил, что мои слова остры, но справедливы. Настала ночь. Весь краль уснул, не исключая престарелый ревнивица в шалаше, где хранилась проса, а я взобрался на дерево. Выбрав два сука, растущие параллельно, я заблаговременно, потребовав от индуны доску, укрепил ее на сучьях и уселся на этом сиденье рядом с хоба. Мы находились на высоте приблизительно футов двадцати восьми от поверхности земли и могли удобно свесить ноги, а спиной прислониться к дереву. Я дал ему держать одно из моих ружей с крупным зарядом, а себе взял другое, полегче. Мы сидели молча. Было уже около девяти часов и совсем стемнело. Луна должна была взойти не раньше, чем через полчаса. Курить я не смел, зная по опыту, как чутки слоны к табачному дыму. Признаюсь, полчаса ожиданий, проведенные мною посреди полнейшего мрака и глубочайшего безмолвия, царившего кругом, показались мне целым веком. Наконец взошла луна, и вместе с нею поднялся легкий ветерок. Листва деревьев зашелестело таинственным шепотом. Как пустыны показались мне горы, леса и равнины. Облитый мягким светом месяца. Вид был так хорош, что я непременно пришел бы в самое поэтическое настроение и вообразил бы, пожалуй, что нахожусь в каком-то волшебном мире. Но жесткое сидение неровной и неотесанной доски, увы, напоминало мне слишком хорошо, что я не в империях, а на земле, где всегда и везде сплошные неудобства. Поэтому я мысленно ограничился замечанием, что ночь чертовски хороша и стал зорко вглядываться вдаль, не идут ли слоны. Но слоны не появлялись, и я, напрасно прождав более часу, под конец задремал. Вдруг Хоба, сидевший, как я уже сказал, рядом, чуть слышно щелкнул пальцами. Сон у меня, как у всех охотников, когда они на стороже очень чуток. Я сейчас же очнулся и быстро взглянул на него, зная по опыту, что это его обычный способ обращать без шума мое внимание на что-нибудь. Он молча указал мне на лес. В ту же минуту я услышал слабый шорох. Из-за деревьев появился слон, самый громадный из всех, каких мне когда-либо случалось видеть. Сделав несколько шагов по просиному полю, он остановился и стал поводить ушами, пробуя хоботом, откуда дует ветер. Я невольно залюбовался его чудовищным единственным клыком, на котором ярко отражались лучи месяца, и тут же решил, что этот клык во что бы то ни стало должен быть моим. Вдруг за первым слоном появился второй, поменьше ростом, но потолще, с парой клыков чудной красоты. За вторым вышел и третий, еще меньше, но и этот был двенадцати футов ростом. Все они выстроились в одну линию и постояли так несколько минут, причем тот, который был с одним клыком, нежно гладил хоботом товарища, стоявшего по левую сторону от него. Потом они начали есть с изумительным проворством срывая хоботом головки Проса и пряча их себе в рот. Все это происходило ярдах в ста двадцати от меня. Я не смел стрелять на таком расстоянии и при таком слабом освещении, как лунный свет, но с радостью заметил, что они понемногу подходят ближе к шалашу, стоявшему невдалеке от моей засады. Только это происходило крайне медленно, что сводило меня с ума. Я весь горел ожиданием страхом и надеждой, и уже подумывал, не спуститься ли с дерева и не пойти ли к ним самому, хотя, как вы легко можете понять, это было бы с моей стороны безумной отвагой. Вдруг один из слонов, великан с одним клыком, круто повернул в мою сторону, издал носом странный звук, словно высморкался и зашагал прямо к шалашу, где хранилась проса. Я прицелился, но в ту же секунду мне показалось, что как будто темнее. Я взглянул на луну и с ужасом увидел, что на нее надвигаются густые дождевые облака. «Ну», — подумал я, — «прощай, охота». И как раз в то время, когда слон был уже ярдых двадцати пяти от меня, облако надвинулось и закрыло свет. Стрелять стало невозможно, но в наступившем полумраке я все-таки мог увидеть, что серая громада движется к шалашу все ближе и ближе. Наконец, совсем стемнело. Я не мог уже ничего видеть, только слышал, как слон возится около шалаша. Через несколько минут опять посветлело, и я увидел, что он стоит у шалаша, запустив хобот внутрь. Я уже начал прицеливаться, как вдруг раздался оглушительный визг, и я увидел, что слон вытащил и шалаша свой хобот с целым снопом проса и со на снапе старухой. Ее длинные костлявые руки и ноги торчали во все стороны, она кричала и визжала, как бешеная. Не знаю, кто был перепуган больше, она, я или слон. Он, конечно, и не думал ничего замышлять против нее, а пришел запросом и схватил ее случайно вместе со снопом. Крики женщины страшно переполошили его, он фыркнул и швырнул ее в сторону». Она упала в рощу неподалеку мимозу и засела там, продолжая визжать, словно паровозный свисток, а он поджал уши и побежал было в лес, но тут я изловчился и выстрелил ему в плечо. Выстрел грянул и рассыпался громовым раскатом в горах. Слон повалился на землю. Я думал, он убит наповал. повал. В эту минуту доска, на которой мы сидели, как видно гнилая, надломилась под нами. Хоба успел уцепиться за сук, Я остался на дереве, а я полетел вниз и не помню, как очутился у в сидячем положении. Должно быть, я соскользнул по стволу, как с горы. Потрясение от падения было жестокое. Несколько секунд я сидел как оглушенный, однако, наконец, пришел в себя и почувствовал, что у меня нет серьезных повреждений. Между тем слон, не убитый, как я думал, а только раненый, очнулся, приподнялся на коленях и принялся реветь от боли. На его рев прибежали два других слона. Я стал шарить вокруг, ища ружье, но его не было. Оно осталось на дереве. Положение было крайне незавидным. Я не смел подняться с места и попытаться опять влезть на дерево. Во-первых, после такой встряски, какую я получил при падении, это было бы весьма затруднительно. Во-вторых, если бы я встал, слоны непременно бросились бы на меня, а бежать было некуда». Пробираясь ползком, я обогнул дерево и шепотом приказал Хоба спуститься ко мне с ружьем. Но Хоба, понятно, очень довольный тем, что находится в безопасности, сделал вид, будто не слышит. И так я остался за деревом, безоружный, недоумевая, что делать. Оба слона, между тем, оставались около своего раненого товарища. Когда они подошли к нему, он перестал реветь и тихо простонал, указывая Хоботом на рану, из которой буквально хлестала кровь. Они опустились по обеим сторонам его, просунули под него свои клыки и хоботы и помогли ему встать. Затем, поддерживая с обеих сторон, повели по направлению к деревне. В это время Луну закрыла тучи, словно свечу косильником. Я уже ничего не мог видеть, а только слышал их шаги. Через несколько минут туча пронеслась, выглянула луна, и я увидел трех великанов около самой изгороди крааля. Недолго думая, они вломились в ограду, проломили изгородь с противоположной стороны и ушли в лес. Спавший люд переполошился, расшумелся и забегал, как муравьи в муравейнике. К счастью, как я узнал впоследствии, никто не получил ран, что можно поистине назвать чудом. Добравшись до деревни, я нашел всех в смятении, а Индуну в полном исступлении. Он метался во все стороны перед своим шалашом, словно его укусил таранту. На мой вопрос, что с ним, он разразился целым потоком брани и упреков. «Какой ты охотник!» — вопил он. «Ты обманщик пустомеля и больше ничего! Что ты с нами сделал? Ты обещал нам убить слонов, а они, по твоей милости, чуть не передавили всех нас!» Эти упреки до того меня взбесили, нужно вам признаться, что я и без того был раздосадован своим падением и неудачей, что я схватил его за ухо и принялся колотить головой о стену шалаша. «Ах ты, негодяй!» — кричал я на него. «Как ты смел мне дать гнилую доску? По твоей вине я чуть не убился, да и жену твою, сотрясающей землю!» Такое значение имеет на местном языке слово «слон». Примечание автора. «Вытащил из шалаша, словно улитку из раковины, и зашвырнул невесть куда. Мы все пострадали по твоей милости, а ты смеешь жаловаться на испуг. Вот тебе, вот тебе за это!» Говоря так, я продолжал без жалости трясти и колотить его, положительно не владея собой от злости. «Виноват, виноват, великий человек!» — взмолился он, наконец. «Сердце мое говорит мне, что я виноват перед тобой». Его жалобный писк образумил меня. Я выпустил его из рук. Он встряхнулся, как наказанный кот. Постоял на месте несколько секунд, должно быть, собираясь с мыслями, и, наконец, робко проговорил. «Что сказал ты, великий человек, жену мою, говоришь ты, зашвырнул сотрясающую землю? Ах, если б он зашиб ее до смерти, было бы лучше!» С этими словами он сложил руки, набожно поднял глаза к небу и скорчил такую забавную мину, что я от души расхохотался и забыл о своей досаде. «Не надейся на это, старый грешник», — сказал я. «Твоя жена сидит на мемозе и кричит благим матом. Чем желать смерти, поди-ка лучше сними ее». «Ох, нет, не пойду», — отвечал он. У школе она жива, так сама слезет с дерева, когда ей наскучит там сидеть. Значит, я от нее не избавился. Ну, что делать? Неси вол, ермо, пока. Тут рассуждения индуны были прерваны появлением его дрожайшей половины, растрепанной и сцарапанной, а в остальном целой и невредимой. Ей как-то удалось соскочить с дерева, и она побежала, чтобы хорошенько поброниться с муженьком и выместить на нем все испытанные ею страхи. Оставив нежных супругов объясняться, я ушел к себе на стоянку, лег на землю, завернулся в одеяло и скоро забылся крепким сном. Глава четвертая. Что было дальше? На другой день я проснулся изрядно разбитым, но с твердым намерением продолжать охоту за слонами, которые прошлой ночью ушли у меня, как говорится, из-под носа. Их молочно-белые клыки мелькали у меня в глазах и не давали покоя. Мои люди, очевидно, считали такую решимость безумием, но не смели мне противоречить. Мы снялись с места, я наскоро простился с Индуной, которому, замечу, кстати, было не до меня. Он усердно колотил свою престарелую супругу с помощью молоденькой жены. И мы пошли по следам слонов. Нелегко нам было отыскать их. Приходилось идти по каменистому грунту, на котором многие животных не оставляют отпечатков, и довольствоваться кровавыми следами, оставленными раненым слоном но и это было крайне затруднительно, поскольку ночью шел дождь, и местами кровь была почти совсем смыта. Так промучились мы полтора часа. Затем каменистый грунт сменился рыхлой почвой, на которой следы были видны хорошо. Мы шли по ним до вечера, и весь следующий день, едва давая себе время перекусить и отдохнуть. Нам попадалась масса другой дичи, но я не обращал на нее внимания и неуклонно шел по следам слонов. Наконец, к вечеру второго дня я убедился, по многим признакам, что слоны находятся от меня уже не более чем в четверти мили, но местность, по которой мы шли, поросла густым кустарником, мешавшим обзору. Измученные и усталые мы разбили лагерь. После ужина мои спутники уснули, а я сел к дереву, прислонясь к нему спиной, и закурил трубку. Вдруг, не далее, как в трехстах ярдах от меня, послышался резкий крик слона. Тот резкий, похожий на звук труб, крик, который обычно означает, что животное чем-то испугано. Забыв усталость, я вскочил, схватил ружье, мою тяжелую, но надежную четырехстволку, сунул в карман несколько запасных зарядов и пошел на крик. Тропинка, которую слоны проложили через кустарник, была узка, но явственно виднелась передо мной в лунном свете. Я осторожно направился по ней и прошел уже шагов 200 как вдруг передо мной открылась просека ярдов сто, вся поросшая густой сочной травой с несколькими деревьями. Заглянув в нее с присущей бывалому охотнику осторожностью, я понял, почему кричал слон. Посреди просеки стоял большой лев с густой гривой и тихо рычал, помахивая хвостом, словно игривый котенок. Не успел я опомниться, как из кустов выскочила львица и бесшумно приблизившись к льву, начала к нему ласкаться.